Глава двадцать шестая. План Кота три. Что это? Карик поморщился. Это сила аватара, просто ответил я. И под замку пролетел слившийся воедино вздох. За эти дни я успел добраться до него и попросил поделиться своими умениями, чтобы научиться сражаться с ним. На моем лице появилась кривая улыбка. Он подобротя душевный согласился, дал мне этот рабский ошейник. Я выдержал паузу, чтобы все, кто однажды вынужденно был рабом, а таких у нас оказалось немало, ощутили мои слова в полной мере. Ты подставил с я чтобы изучить его силу? Карик один из немногих сохранил спокойствие. Изучил и победил. Он мог это учесть. Моя не разделяла общего энтузиазма. Я ведь правильно понимаю, что теперь ты хочешь бросить ему вызов по-настоящему? Так вот второй раз он точно не станет идти на полумеры. Он убьет тебя. Как же она сейчас права? Но ответил я совсем другое. Или я уничтожу его, крикнул я. И все собравшиеся разразились ответными возгласами. А я продолжал. Я обещал вернуться и рассказать, что мы будем делать дальше. Так теперь я точно это знаю. Что? м а й я напряглась еще больше. Мы уничтожим аватары и создадим м и р о котором каждый из нас мечтает. Кот. м а я пыталась меня остановить, но было поздно. Мои слова услышали. Кто-то растерянно переглянулся, но большинство просто напросто взорвались радостным ревом. Он взлетел до небес, отгораживая меня от всех остальных надежнее, чем любые стены или способности. А потом я открыл ворота. Огромные золотые створки разделили крепость мира воды пополам. С одной стороны стояли мы, с другой даже отсюда было видно повисшего в воздухе аватара. Как мы и договаривались. Он пришел и ждал выполнения обещания. И одна только окружающая его воля подавляла. в с е р е з к о замолчали. Вперед! Я махнул рукой и медленно поплыл через проход. Что ты творишь? Первый рядом оказалась Майя. Она была в бешенстве от того, что я устроил, но в то же время не собиралась оставлять меня одного. Что ты творишь? Повторил Карик, запоздавший буквально на пару мгновений. Я обернулся. Кейси осталась со своими воинами. Готовясь к намечающемуся сражению, как она думала? Все равно хорошее решение и убийственные взгляды, что долетают до меня, несмотря на разделяющее нас расстояние, ничего не меняют. Простите, сейчас не могу рассказать всего, чтобы аватар согласился, ему будут нужны ваши искренние реакции. Быстро поделился я с Майей и Кариком. Просто помните, у меня есть план, мы можем победить. И все. Карик замедлил полет. Для тебя, когда придет время, не теряйся. Делаю то, что должен, ответил я ему. А мне что скажешь? Майя все еще не могла определиться в бешенстве она или нет. Как обычно. Помни, что я люблю тебя, чтобы ни случилось. Вот были сделаны и еще два крохотных шага, которые приведут к схождению лавины. Хотелось остановиться, закрыть глаза и на миг замереть, погружаясь в себя. Вот только это была бы слабость, страх организма перед тем, что ему придется сделать. Не люблю бояться. Люблю в е р и т ь в тех, кто рядом, кто идет за мной. Я не оборачивался, но чувствовал каждого из тысяч богов, духов и обычных смертных. Они готовы поставить на кон свою жизнь. Вот только на этот раз, чтобы победить, им надо будет пожертвовать чем-то гораздо большим. И если они справятся, я оборвал сам себя. Время жалеть и думать прошло. Надо было действовать. Привет, создатель. Я помахал рукой аватару, который скучающим взглядом следил за появлением моей армии. Это имя часть меня, но уже не часть его. Он покачал головой. Зови меня аватар или Карик, мне все равно. А лучше никак не зови. Просто покажи, чего ты добился. Чего добилась моя копия под твоим руководством? Карик бросил на меня удивленный взгляд. Упс! Я широко улыбнулся. Я решил, что не буду выполнять твои указания. Решил умереть? Аватар взмахнул рукой, сжимая меня со всех сторон, но его сила развеялась без следа. Кажется, он такого не ожидал. Наши увидели обмен ударами, но не обратили особого внимания. Мол, что такого? Один врезал, другой мужественно устоял. Какой разговор без правильного мордобоя? Но вот Аватар-то понимал, что случилось. Он взял мир вокруг меня под контроль, чтобы приказать мне умереть. А я отказался и перехватил нить управления. Невозможно. Один Бог против олицетворения самого Создателя. Так вот он факт. Пусть теперь живет с ним. Как? А вот это уже совсем другая история. Предлагаю решить дело без смертей. Я смотрел в лицо аватару. Сейчас, после того как я выжил, он оказался на развилке. Повторить удар, привлекая внимание к своей слабости, уйти, делая мою силу частью истории. Или все же выслушать? Это невозможно. Он остался. Устроим игру, испытание. Наши воины-пешки, которые сойдутся друг с другом в смертельной гонке. Их верность и сила станут тем, что поможет или не поможет дойти до финала. Чьи игроки в итоге победят, тот получит все. Все. Ты Карика и мой уход из твоих миров. Я своего друга и уже твое затворничество. Думаешь, я доверю свое будущее бесполезному мусору? Аватар обвел рукой сначала стоящие за мной войска, а потом и показавшихся из-за его спины союзников. Тоже тысячи воинов и Бог в том числе. Бог обман о щ у р и л с я оценивая диспозицию и пытаясь понять, что же он пропустил. Если ты планируешь победить, то разве это имеет значение? Неужели ты сомневаешься, что кто-то сможет устоять перед твоей властью? Я должен был выглядеть так, словно готов броситься в бездну, как тот, кто почти лишился надежды и хватается за соломинку. В то же время я не мог показать и слабость. Я не сдамся просто так. И моей силы достаточно, чтобы доставить проблемы кому угодно. Я ядовитая змея, которую просто так не раздавить. А лучше разойтись каждой своей дорогой. Очень с л о ж н а я комбинации чувств. Но вроде бы у меня получилось. Почему игра? Аватар смотрел на меня. Ты управляешь миром, его правилами. Без игры поле, которое мы просто выдернем из привычного пространства. Я заранее проиграю. Если же, пусть на время, пусть в одной крохотной локации мы создадим что-то новое, то я получу свой шанс. Я говорил и убеждал себя в том, что это выход. Аватар слушал, оценивал, и верил, что вот он мой план. Что за игра? Майя не выдержала. Что за обещание? Не помню, когда я соглашался быть ставкой. И Карик тоже. Игра на выживание. Все подробности потом. Так надо. Быстро ответил я сразу всем. Что же касается ставок, этот аватар Канибал хочет сожрать Карика, как только тот станет сильнее. Вот я и использую его желание, чтобы втянуть в эту авантюру. Почему игра? Майя не сдавалась. Сожрать? Я тебе что, пирожок? Карик тоже не собирался молчать. Я сказал правду. Аватар управляет миром. Игра даст шанс обойти его правила. Ответил я снова всем. Карик, и ты не пирожочек. Ты наш троянский конь. Ты серьезно веришь, что аватар будет следовать договору, если проиграет? Майя хотела понять. Нет ведь ничего выше него, что сможет заставить его следовать слову. Конь. Карик задумался, а потом мысленно повернулся к моей жене. У кота есть план, для которого, как ты сказал, мы не должны ничего знать. Закончила Майя. Несколько долгих секунд я ждал продолжения и новых вопросов. Но их не было. Мне поверили, в меня поверили, даже после того, как я притащил их сюда, так ничего и не сказав. Определенно этот мир в его нынешнем виде должен быть разрушен. Эти люди и боги достойны лучшего. Почему ты готов поверить мне? Аватар нарушил молчание и повторил последний вопрос Майи. Иронично. Король стоит выше всех, но еще выше его слово. Ответил я одной древней мудростью. Так было на Земле. Абсолютные монархи прошлого могли менять законы, могли менять жизни как простых крестьян, так и самых могущественных аристократов. Они были выше любых правил, но, чтобы их ближний круг не бунтовал, чтобы у них были гарантии безопасности, существовал негласный договор. Слово короля или тирана было нерушимо. Если он сам его дал, то не нарушал никогда, и на этом стоял мир. Я не прятал эти воспоминания. а Ватар легко увидел их на поверхности моего сознания, и ему понравилось. Значит, игра. Он задумался. Гонка, в которой твои и мои слуги смогут сразиться, чтобы показать свою силу и верность. Прежде всего верность. Ты же на этом делаешь акцент. Так почему я должен верить, что ты не подготовил участников со своей стороны? Проверь. Я пожал плечами. Я знал, что убедить тебя будет непросто. И поэтому никто ничего не знает. Это будет честный бой, относительно честный. Аватар расхохотался, а потом махнул рукой, предлагая мне рассказать правила. Я назвал это испытание Сорока Островов. Начал я, повысив голос так, чтобы меня слышал даже самый дальний и слабый боец в каждой из армий. Одновременно я попросил о к р у ж а ю щ и й н а с м и р о помощи, почти как с воротами, только на этот раз мне нужна была не дырка в пространстве. Мгновение м и р о з д а н и е словно раздумывало, а потом земля под нами треснула. Огромные ущелья отрезали несколько квадратных километров горного плато от остального мира. Еще несколько разломов, и они разбились на несколько десятков островов, часть из которых мгновенно покрылась зеленью, другие остались голыми, и еще несколько вспыхнули о т б л е с н у в ш е й из разломов лавы. Последний штрих. Ущелья, разделившие острова, з а т р е щ а л и а потом за считанные секунды наполнились водой. Море, сорок островов и мокрый туман, поднимающийся от столкновения воды с лавой и заполняющий небо над ними. Пространство для будущей игры было готово. а Ватар хмыкнул. Он оценил, что я опять смог обойти созданные им правила и напрямую изменить мир вокруг. Он еще больше уверился в необходимости меня уничтожить, и это было прекрасно. Карик, как Демурк, которому тоже уже доводилось создавать миры, просто кивнул. Майя, оценив отсылку, Сначала улыбнулась, а потом нахмурилась. Кейси присвистнула, а б о широко раскрыл глаза. В отличие от всех с нашей стороны, он точно понимал, насколько невероятно было то, что я провернул. А теперь правила. Подождав, пока все у с п о к о я т с я я продолжил: все присутствующие здесь разумные могут принять участие в испытании. Для этого вам нужно собрать команду, минимум из двух, максимум из десяти разумных, и назвать имя своего лидера. То есть меня или аватара. Мы перенесем вас на один из островов. С каждой стороны может отправиться максимум сорок команд. Чтобы пройти дальше, вам нужно или уничтожить соперника, которого отправят на один из островов с вами, или же продержаться пять минут. Второе на случай, если враги окажутся слишком трусливы и будут долго думать, сомневаться, и вы останетесь без пары. Итак, мы отправили по сорок команд. Они сразились. Что дальше? Аватар поторопил меня. Важно, что не мы отправляем команды, они должны собраться сами. Это ведь прежде всего испытание свободы воли. Они сами выбирают, с кем идти в этот бой, сами решают, какое имя назвать, за кого из нас отправиться в этот поход. Уточнил я. И а в а т а р расплылся в у л ы б к е Увидел первое слабое место. Хорошо. Я продолжил объяснять правила. А потом после победы откроется путь на следующий остров. Предыдущие исчезнут, заставляя вас снова сражаться. Команда одного лидера против другого. Если же ч ь и х т о команд станет больше, то остальные получат выбор: пойти дальше вместе или же свернуть и помочь соседям. То есть каждый раз будет выбор: оказаться ближе к личной победе или же увеличить шансы на победу своего лидера. Про наши ставки мы уже говорили. А что получат участники? – спросил а в а т а р Это решим мы. Я снова улыбнулся. Моя ставка. Если в итоге до последнего острова дойдет твоя команда, то я отдам ей всю свою силу. Вот все, что я собрал и что умею до капли. На д о б е и м и армиями пролетел удивленный вздох. Что достанется твоей команде, если она победит? а Ватар склонил голову набок. Мое й команде приз должен назначить ты. Я продолжал улыбаться. В этом суть испытания. Что угодно. Даже смерть. После слов Аватара на всеми пролетел еще один вздох. Даже смерть, кивнул я. Что ж, тогда не вижу смысла думать дальше. Аватар пожал плечами. Если кто-то выберет Кота и дойдет до конца, то я убью его и всю его команду. Награды объявлены, ставки сделаны. Я подвел черту до того, как на меня обрушилась мысленная цунами криков моих генералов. Карик и Майя на этот раз промолчали. Хотя тяжелое непонимание с их стороны давило не меньше. Я хочу кое-что добавить. Аватар поднял вверх указательный палец. В целом мне нравятся условия, и я готов сыграть в эту игру. Вот только ты в начале много говорила верности, и сорок островов действительно ее проверит на прочность. Но я хочу больше. Хочу добавить в правила возможность влиять на участников. Точно не во время сражения. Я добавил условия со своей стороны. Острова – это зона, где нас и нашей силы не должно быть. Это гарантия честных поединков. у с так, т согласился Аватар. Тогда все убеждения только до выбора стороны и во время перехода между островами. И еще, ты ведь не будешь против, если мы разрешим любой команде в любой момент сменить сторону? Не больше трех раз за испытания. Снова добавил я от себя, пока Аватар не запросил ничего, что я не был готов уступить. Причем гораздо неприятнее были моменты, которые он не проговорил вслух, а просто оставил за собой. Но мне нужна была эта игра. Улыбайся, кот. Улыбайся, черт тебя дери. Вот и договорились. Аватар тоже сиял улыбкой. Тогда начинаем. На счет пять. Один, два. Я начал отсчет. Это самые глупые правила, которые только возможны. Карик все-таки не выдержал и поделился своим мнением. По-другому он бы не согласился, вздохнул я. А так у нас неплохие шансы, как бы это ни выглядело. Три, четыре. Слух, я продолжал отсчёт. Ты же понимаешь, с чего он начнёт. А ведь это я. Ставка. Меня хотят сожрать. Карик начал повышать тон. Твоя судьба не зависит от этой игры. Была бы она или нет, планы Аватара на тебя ни капли бы не изменились. А что касается первого выхода? Да, я знаю, что будет. И все равно веришь? Карик успокоился. Все равно. Пять. Я закончил отчет. с И сражение сорока островов началось. Когда к о т сказал пять, это слово отразилось в небесах, а потом с огромной скоростью командиры отрядов аватара начали переноситься на остров. За кота! Говорил то один из них, то другой. Пламен сначала вздрогнула от радости, решив, что у них есть союзники с той стороны, но потом поняла, что все гораздо проще. Враг стремился занять их места, и половина уже была за ним. Быстрее! крик Гасина взорвал воздух. Вместе! выпалил Тутмос. Нет, каждый создает свой отряд. Нам нужно больше дорог, больше шансов. Кейси, дочь кота, о с т а в ш а я с я вместе с войском первая поборола растерянность и успокоила остальных. За кота! Гасина в образе к о р о л е в ы з м е й повела своих сестер в бой. За кота! Тут мос ударил кулаком по щиту Бадру. Отряд лучших воинов из мира охотников шел в последний бой. За кота! Майя покачала головой, протянувшему ей руку Карику, и одна сделала шаг вперед. За кота! За эту сволочь! выдохнул Карик, подхватывая Кейси и восьмерку собравшихся вокруг нее лучших бойцов высоких домов Карри. За кота! Котята приблизились к отряду Тома Пау и успели захватить одно из последних свободных мест. За кота Пламен о б м е н я л а с ь взглядом с замершим рядом Барукой и еще парой свободных богов, что держались вместе с ними. Увы, времени собирать целый десяток не было. Почему мы не переносимся? Барук огляделся по сторонам. Они как стояли на своей позиции, так и продолжали стоять. Та же проблема была и у отряда духов, крутящих головами чуть в стороне от них. Места! выдохнул Пламен. Подставные отряды аватара заняли все наши места, их больше нет. А эти? Они ведь после первого же острова просто сменят сторону и все. Может, это и хорошо? Барука выглядел растерянным, но у него, словно камень с души свалился. Идти на смертельную битву ради веры в то, что аватар создателя сдержит слово? За свою недолгую жизнь бывший искатель видел слишком много тех, кто нарушал любые обещания. Тяжело или смелая улыбка ничего не понимающего ребенка? Это было не важно. Главное, что держащих слова до конца были единицы. И что-то Баруки совсем не верилось, что этот холодный как рыба аватара окажется одним из них. Вот в том, что он попытается убить отряд победителей, если это будет кто-то с их стороны, мужчина не сомневался ни секунды. И зачем в таких условиях лезть в кроличью нору? Уже ничего не изменить. Он убеждал и пламен, и самого себя. Нет, рявкнула девушка. Ее сила взвилась вверх до самых небес, а потом рухнула вниз, на мгновение покрывая ее кожу белой пушистой шерсткой. Мы можем все изменить. Неужели ты не понял? За аватара!